Глава седьмая, юношеские взгляды Шекспира на отношения между мужчиной и женщиной и его брак с этой точки зрения. За два месяца до Шекспира родился человек, ставший учителем его в драме, учителем, чью гениальность он сначала не вполне постиг. Кристофер Кит Марло, сын кентерберийского башмачника, Был сперва стипендиатом в королевской школе в своем родном городе. В 1580 году сделался студентом Кембриджского университета. В 1583 году получил первую ученую степень. От 23 лет по оставлению университета степень магистра. Выступал актером, как можно заключить из одной баллады на сцене лондонского «Thirteen Theater». Имел несчастье сломать себе на подмостках ногу, вероятно, вследствие этого должен был отказаться от деятельности актера, и, по-видимому, не позднее 1587 года написал свое первое драматическое произведение «Тамерлан Великий». Он имел перед Шекспиром преимущество гораздо более быстрого развития, более ранней относительной зрелости и более серьезного образования. Он недаром прошел курс классических наук. Влияние Сенеки, поэта и Риттера, через посредство которого английская трагедия соприкасается с античной, весьма заметно у него, как и у его безличных предшественников, авторов Горбадука и Танкреда и Гизмунда. Первая пьеса сочинена совместно двумя, вторая пятью поэтами. Стоит только разницы, что эти последние в построении пьес, в употреблении монологов и хора, прямо подражаются Сенеке, между тем, как в трагедиях самостоятельного Марла, непосредственное влияние его сказывается лишь в языке и сюжетах. У Марла начинают сливаться два потока, вытекающие, с одной стороны, из средневековой мистерии и аллегорической народной драмы позднейшего времени, и с другой — из древнелатинской драмы античного мира. Но у него совершенно отсутствует комическая жилка, Который нет недостатков в старейших английских подражаниях Плафту и Теренцию, разыгрывавшиеся учениками итонской школы или студентами Кембриджского университета еще в середине столетия. Ральф Ростер Достер английский хвастливый воин, или в половине 60-х годов иголка бабушки Гортон. Кристофер Марло является воссоздателем английской трагедии. Его значение для дикции определяется уж тем, что он первый употребляет на публичной сцене, как язык английской драмы, нерифмованный пятистопный ямп. Правда, английский белый стих был уже создан до него. Лорд Суры употребил его в своем переводе «Инеиды». Его слыхали и в театре, в старинной пьесе «Горбадуке», и в других пьесах, игранных при дворе. Но Марлок первый обратился с этим стихотворным размером к массе населения и сделал это, как видно из пролога к Тамерлану, с намеренным пренебрежением к манерам остроумных рифмоплетов и к каламбурам, которыми дорожит глупость. Он стремился к трагическому пафосу, искал выразительных выражений для гнева Тамерлана. Ранее в драме обыкновенно употреблялись очень длинные семистопные стихи, рифмовавшиеся попарно, и эти правильные рифмы, конечно, сковывали драматическую жизнь пьес. Шекспир, по-видимому, не сразу оценил реформу Марла и не понял, как следует, что значит это отвержение рифмы в драматическом стиле. Мало-помалу он вполне постигает это. В одном из его первых произведений «Бесплотные усилия любви» почти вдвое более рифмованных стихов, чем не рифмованных, в общем, более тысячи. В последних его пьесах рифмы исчезают. В «Буре» две рифмы, в «Зимней сказке» ни одной. Соответственно, с этим в первых своих пьесах, приблизительно так же, как это было с Виктором Гюго в его первых одах, Шекспир чувствует себя обязанным кончать фразу вместе со стихом. Мало-помалу он начинает действовать все с большей и большей свободой. В «Бесплотных усилиях любви» 18 раз более стихов, где предложение кончается вместе со строкой, чем свободных форм. В «Цимбелине» и в «Зимней сказке» приблизительно лишь вдвое больше. В этом везли даже средства определять дату сомнительных пьес. В Лондоне Марло вел, по-видимому, бурную жизнь и страдал отсутствием всякого общественного равновесия. Рассказывают, что он предавался постоянным излишествам, ходил то разодетый в шелк, то словно нищий, жил, титанически презирая церковь и общество. Верно то, что он был убит 29 лет от роду в ссоре. Утверждают, будто он застал у любимой им женщины соперника и хотел заколоть его своим кинжалом, но тот, некий Фрэнсис Арчер, выхватил кинжал у него из рук и проколол ему глаз, задев при этом и мозг. Далее о нем рассказывают, что он убежденный и кричащий о себе атеист, называвший Моисея Фигляром и говоривший, что Христос более воравы заслуживает смерти. И эти отзывы о Марло не лишены правдоподобия. Если к этому прибавляют, что он писал книги против Святой Троицы и до последнего вздоха изрекал богохульство, то это, очевидно, подсказано ненавистью пуритан к театру и к его деятелям. Единственным источником такого мнения служит книга одного священника, пуританского фанатика Томаса Берда, под заглавием «Суд божий», вышедшая шесть лет спустя после его смерти в 1597 году. Марло, наверное, вел крайне беспорядочную жизнь, но рассказы о его кутежах по тому же должны быть весьма преувеличены, что он, не доживший до тридцати лет, оставил такое богатое и обширное литературное наследие. История о том, что он провел будто бы свои последние часы в хуле на Бога, сильно противоречит прямому заявлению Чапмана, что по желанию Марла, высказанному на смертном одре, он взялся за продолжение его перевода поэмы «Геро или Андер». Ясно, что страстный, вызывающий, щедро одаренный юноша обнаруживал такие недостатки, которыми фанатизму и ханжеству особенно удобно было воспользоваться для опорочивания его памяти. Высокопарный и стремительный стиль Марла, особенно в том виде, как он прорывается в его первых драмах, произвел очевидно громадное впечатления на молодого Шекспира. После смерти поэта Шекспир помянул его симпатией и грустью, в одной из своих комедий «Как вам угодно». Третий акт, пятое действие, где Феба приводит строку из поэмы Марла «Гера или андер «Пастух, умерший», — говорит она, намекая на прекрасное стихотворение Марла «The Passionate Shepherd» — «Теперь постигла я всю правду слов твоих могучих. Любил ли тот, кто не с первого взгляда влюблялся?» Влияние Марла заметно не только в языке изложения, но и в кровавом действии старейшей, по-видимому, из приписываемых Шекспиру трагедий Тит Андроник. Главным образом внешние, но веские и, насколько можно судить, решительные доводы говорят за то, что Шекспир был автором этой преисполненной ужасов драмы. Мирс в 1598 году называют ее наряду с его пьесами, а друзья Шекспира включили ее в первое издание «Инфолио». Мы знаем из одной остроты во вступлении к Бартоломею Ферр Бена Джонсона, что эта трагедия была чрезвычайно популярна. Она принадлежит к часто упоминаемым пьесам шекспировской и ближайшей к нему по времени эпохе, упоминается вдвое чаще, чем «Двенадцатая ночь», и в четыре, в пять раз чаще, чем мера за меру или тимон. Она изображает свирепые поступки, совершаемые с той внезапностью, с какой люди XVI столетия обыкновенно повиновались своим побуждениям Зверства, также бессердечно приводимые в исполнение по заранее обдуманному плану, как их осуществляли век Макеавелле. Короче сказать, она заключает в себе столько жестокости и такие безмерные ужасы, то впечатление ее на крепкие нервы и закаленные души было обеспечено. Эти ужасы, по большей части, придуманы не Шекспиром. Одна заметка в дневнике гэнсла от 11 апреля 1592 года. Впервые говорит о пьесе «Тит и Веспасиан», весьма часто игравшейся до января 1593 года и пользовавшейся, очевидно, громадной популярностью. В Англии эта пьеса затерялась. В нашем «Тите Андронике» нет Веспасиана. Но в Германии английские актеры играли около 1600 года драму, дошедшую до нас под заглавием айнезе sehr klagliche Tragödie von Tito Andronico». И в этой пьесе действительно встречается Веспасиан. Кроме того, Мавр Аарон под именем Мариан. Так что достаточно ясно, что мы имеем здесь перевод или, точнее, свободную переработку старой пьесы, послужившей основой для драмы Шекспира. Мы видим отсюда, что самим Шекспиром придуманы лишь очень немногие из тех ужасов, которые составляют главное содержание пьесы. Действие у него вкратце следующее. Полководец Тит Андронник, возвратившийся в Отечество после победы над готами, Избирается римским народом в императоры, но великодушно уступает корону законному наследнику престола — Сатурнину. Тит хочет даже отдать ему в супруги свою дочь Лавинию, хотя она уже ранее была обручена с младшим братом императора Бассианом, которого любит. Когда один из сыновей Тита пытается отговорить отца от этого шага, тот убивает его на месте. Между тем, К молодому императору приводит взятую в плен царицу Готов Тамору. Несмотря на ее мольбы о пощаде, Тит на ее глазах убивает одного из ее сыновей в виде искупительной жертвы за тех из своих собственных сыновей, которые пали на войне. Но так как Тамора более нравится императору, чем его невеста, юная лавине то Тит тотчас же освобождает его от только что данного им обещания – Делает Тамору императрицей и настолько наивен, что после всего случившегося рассчитывает на ее благодарность. Тамора была и до сих пор остается любовницей свирепого и хитрого чудовища Мавра Аарона. Сговорившись с ним, она заставляет своих двух сыновей убить на охоте Басиана после чего оба они обещащивают Лавинию и отрезают ей язык и руки, чтобы она ни словами ни на письме не могла выдать гнусного злодеяния. Оно обнаруживается лишь тогда, когда Лавине удается палкой, которую она держит между зубами, написать на песке сообщение о постигшем ее несчастье. Двух из сыновей Тита заключают в темницу вследствие ложного обвинения в убийстве их зятя, а затем, арон доводит до сведения Тита, что им грозит неминуемая смерть, если он не отрубит себе правой руки и не пришлет ее императору как выкуп за молодых людей. Тита отрубает себе руку, и затем среди язвительного хохота арона узнает, что его сыновья уже обезглавлены. Он может получить обратные головы, а не их самих. Тогда он весь уходит в мысль о мщении, притворившись безумным, как бруд. Он заманивает к себе сыновей Таморы, связывает им руки и ноги и закалывает их, как поросят, между тем, как лавиния обрубками рук держит таз, чтобы собрать льющийся из них кровь. После того он зажаривает их и угощает имя Таморы на пирществе, которое устраивает для нее и на которой является переодетый поваром. Среди возникшей затем резни Тамора, Тит и император погибают. Под конец Аарона, сделавшего попытку спасти незаконного сына, рожденного ему в тане Таморой, заживо зарывают до пояса в землю, обрекая его на смерть. Сын Тита Люций провозглашается императором. Как видите, мы не только погружаемся здесь по колено в кровь, но находимся современно вне исторической действительности. Между многими частностями, измененными Шекспиром, Есть и то обстоятельство, что это скопление всяческих ужасов было связано с именем римского императора Воспесиана. У него роль последнего разделена между братом Тита, Марком и сыном Люцией на следующем престол. Женщина, соответствующая Таморе, носит в старой драме тот же характер, но там она царица Эфиопия. За всем тем, что касается ужасов, то в старейшей пьесе уже встречаются изнасилования и изувечения Лавинии, равно как и способ, которым изобличаются преступники. Сцена, где Тит даром обрубает себе руку и где он мстит, как убийца и повар. Старый английский поэт хорошо знал видео Сенеку. От Метаморфоз ведет свое происхождение из вечней лавини, истории Прокна. Из того же источника, из теста Сенеки, заимствовано каннибальское пиршество. Между тем... Немецкая трагедия изложена жалкой, плоской и старомодной прозой, тогда как английская написана пятистопным ямбом, употребленным по образцу данному Марла. Пример Марла в Тамерлане, наверное, не остался без влияния на кровопролитие в переделанной Шекспиром пьесе, которую в этом отношении можно поставить в один ряд с двумя написанными под воздействием Тамерлана. Пьесами того времени – «Альфонс, король Арагонский» Роберта Грина – и битва при Алькасаре Джорджа Пиля. Последний из названных трагедий есть тоже кровожадный мавр Негр Мули Гамет, вероятно, как и мавр Аарон, порождение марловского злобного мальтийского жида и его сообщника Чувственного Итамора. В числе прибавленных Шекспиром ужасов есть два, заслуживающие некоторого внимания. Первый это внезапное необдуманное убийство титом своего сына, дерзнувшего противостоять его воле. Подобная черта, возмущающая людей нового времени, не удивляла современников Шекспира, а скорее нравилась им как нечто натуральное. Биографии таких людей, как Бенвинута Челлини, показывают, что гнев, запальчивость жажда мести, часто даже у высокообразованных людей, находили себе мгновенный исход кровавых поступках. Люди были в те времена столь же порывисты, как и бесчувственно жестоки, когда ими овладевала внезапная ярость. Другая прибавленная черта — это умершление сына Тамора на глазах у матери. Это совершенно та же сцена, как и в Генрихе VI, когда юного Эдуарда убивают на глазах королевы Маргариты, и мольбы Тамора за сына принадлежат поэтому к тем стихам в пьесе, в которых слышны чистые шекспировские звуки. В эти андроники встречаются некоторые своеобразные обороты, напоминающие Пиля и Марла. Но есть там целые строки, почти дословно повторяемые Шекспиром в других местах. Так, например, стихи. «She's woman, she's maybe «She's woman, for may be Она женщина, стала быть, ей можно объясняться в любви. Она женщина, стала быть, может быть побеждена. Они почти буквально повторяются в первой части Генриха VI, лишь слегка отличаясь от стихов в 41-м сонете. Наконец, они чрезвычайно сходны со стихами в самом знаменитом монологии Ричарда III. «Была ли когда так введена любовь? Была ли когда так женщина добыта?» Хотя, в общем, можно сказать с полной уверенностью, что эта столь грубо скроенная пьеса, с ее нагромождением внешних эффектов, весьма мало чем напоминает дух и тон в зрелых трагедиях Шекспира. Тем не менее, по всей трагедии рассыпаны стихи, где самые различные критики чувствовали ретуширующую руку Шекспира и слышали звук его голоса. Немногие усомнятся в том, что следующий стих в первой сцене пьесы Romance, Friends, Flowers, Forex of New Right, принадлежат будущему творцу юлия Цезаря. Что я лично хочу в особенности поставить на вид. Это то, что строки, поразившие меня при беглом чтении, до моего ознакомления с английской детальной критикой, как, безусловно, шекспировские, оказались именно теми строками, которые лучшие английские критики тоже приписывали Шекспиру. Такие совпадения имеют силу прямого доказательства. Я приведу реплику Таморы. «Коль цезарь ты, будь цезарем на деле, уже ли рой мошек сердце нам заслонит?» спокойно внемлет пенью малых птичек орел, что гордо вьется к небесам. И знает он — от взмаха мощных крыльев замолкнет хор пернатых болтунов. Несомненно, принадлежит Шекспиру и потрясающий вопль Тита, когда он, акт третьей сцены первой, узнает об изувечении Лавини, а в следующей сцене его полубезумные возгласы до малейших подробностей предвозвещают одну ситуацию и самые лучшие поры поэта обращение Лира к Корделии, когда оба они взяты в плен, Тит говорит своей сколеченной дочери, ⁇ Лавине пойдем ⁇ Тебе прочтуя грустные рассказы о времени было. В том же духе восклицает и Лир. Скорее уйдем в темницу, мы станем жить вдвоем и петь, молиться, сказки сказывать друг другу. Ни один враг переувеличенного или слепого шекспировского культа не имеет нужды доказывать нам невозможность Тита Андроника как трагедия на основании каких-либо и ин... Тем не менее, пройти мимо нее никак не может тот, кому особенно важно видеть, как развивается гений Шекспира. Чем ниже находится его исходная точка, тем более достойны удивления его рост и полет.